Глава тридцать пятая. Андрей. Стою на крыльце виллы, зажав в руках букет тропических цветов, и чувствую, как сердце колотится где-то в горле. Океанский бриз треплет волосы, а солнце слепит глаза, но я не отвожу взгляда от тропинки, ведущей к дому. И, наконец-то, я вижу движение. Впереди бегут наши дети, а позади — она. Моя Поля. В легком сарафане, с растрепанными ветром волосами, выгоревшими и ставшими еще более светлыми, загорела и такая красивая, что дух захватывает. У меня в голове она всегда самая красивая, но стоит увидеть ее в реальности, и любые воспоминания меркнут. Заметив меня, Полина замирает на месте, будто не верит своим глазам. Дети, бегущие впереди, визжат от восторга и бросаются ко мне. «Папа!» – Нелли первая – Виснет у меня на шее, а сава застывает рядом, но я сгребаю его в охапку и тоже целую в висок, чувствуя, что меня вот-вот разорвет на части от радости. «Как же я соскучился!» — говорю своим сорванцам. Я и правда скучал по ним каждую секунду, и особенно невыносимо было оставаться вечером одному в нашем доме, что обычно наполнен звонкими голосами, смехом и запахом домашней еды. Пустота и одиночество давили на меня и лишь мысль о том, что скоро мы будем снова вместе, придавала сил. Как только адвокат дал отмашку, что я могу улететь на какое-то время, я сразу воспользовался этой возможностью. Купил билет на ближайший рейс и рванул к своим. Мне нужна моя семья рядом, и особенно Полина. Теперь ее поддержка помогла мне пережить без срыва это непростое время угроз, разборок и расследования. Меня грела мысль о том, что жена все еще на моей стороне и ждет там, на островах, вместе с нашими детьми. «Здоров!» — смущаясь, говорит сын, но я вижу по глазам, что он, так же, как и сестра, рад меня видеть. Я обнимаю их, но взгляда не отрываю от жены. Она медленно подходит, и в ее глазах удивление и радость. «Андрей!» — робко говорит она. «Ты прилетел!» «Сюрприз!» Кажется, что губы лопнут от того, как широко я улыбаюсь. А если бы нас до вечера не было, так бы и стоял тут на крыльце. Надо было предупредить. Ласково журит она меня, а я кайфую от этого. Да, хочу, чтобы она меня ругала, ждала, дулась и радовалась каждой нашей встрече. Потому что она единственная женщина в моей жизни. И сейчас мне страшно от того, как сильно я ее обидел этой жуткой ситуацией с Алисой. Теперь, когда пелена спала с глаз... Я готов положить жизнь на то, чтобы доказать жене, как сильно я ее люблю и что никогда не предам. Хотел вас удивить и порадовать. Надеюсь, мне это удалось. Папа, я так рада! Висит на мне Нелли. Я так тебя ждала! Без тебя она была скучна! Детям тяжело далась наша разлука. Теперь им, как и Полине, нужно будет время, чтобы они почувствовали, что все в нашей жизни, как и прежде. Что папа рядом, и он никуда не исчезнет. Я был слеп, и теперь мне расплачиваться за свою слепоту, возвращая доверие своей семьи. И я хотел к вам, очень сильно хотел, снова сжимая в объятиях детей, затягиваясь запахом их, нагретых на солнце, макушек. Бегите в душ, выйдите, и все папе расскажете и покажете, говорит Полина. — Пап, это так круто, что ты прилетел! Будем с тобой заниматься снорклингом! — произносит сын, прежде чем скрыться внутри виллы. «Обязательно, сын!» Бью, а его кулак своим. «Ты как?» Подходит Полина ближе. «А я жадно осматриваю ее, не в силах налюбоваться. Моя красивая, нежная, добрая, самая-самая лучшая!» Улыбаюсь, словно пьяный, и не могу отвести от нее взора. «Все кончено», говорю тихо, передавая букет. «Белогорский под стражей. Артем дал показания. Алиса уехала из страны». Жена берет цветы, но не смотрит на них только на меня. Значит, нам больше нечего бояться. Нечего, улыбаясь. Я соскучился, Поль. Сокращаю расстояние между нами. Чертовски соскучился. Ее щеки краснеют, и она прячет взгляд, разглядывая букет. Мне тоже тебя не хватало. Мы, делаю шаг назад, осторожно касаясь ее руки, мы начнем все заново, если ты дашь мне шанс. Поле отводит взгляд, сжимает цветы так, что лепестки осыпаются на песок. Я не могу ничего обещать. Слишком свежи воспоминания, а не договаривает. Я стараюсь не поморщиться от упоминания тех событий. Самому тошно и противно от всего, что наворотил. Я понимаю, но я готов ждать столько, сколько понадобится. Она поднимает на меня глаза, покусывая нижнюю губу. А если я не смогу забыть? Тогда будем помнить вместе и идти дальше. Тишина. Только волны бьются о берег и кричат птицы. И вдруг Поля делает шаг вперед и прижимается ко мне, пряча лицо на груди. И у меня сердце пропускает удар. Я так боялась, что ты не приедешь, так волновалась за тебя. Все хорошо, Поль. Теперь все будет хорошо. Обнимая ее, вдыхая запах солнца и соли в ее волосах. И впервые за долгие недели чувствую, что моя планета возвращается на свою орбиту.